Мол, краснолюды, зловредные, агрессивные, мол, сукины дети, и с ними невозможно это, ну, как его, со сто, со сто, э, сто существовать или как там. И обратно где-нибудь учинят погром в городишке каком-нибудь. Но ну и стал я вежливенько слушать, головой кивать. «Похоже, господин Геленстерн ничего другого и не умеет», — вставил Геральт. «Потому что и нам сказал то же самое, и нам тоже оставалось только кивать». «А, по-моему...»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 то ведьмак-то сходу б меня своей ведьмачьей бритвой секанул и имел бы право. Я верно говорю? Никто не подтвердил, но и не отрицал. Похоже, Богульту не очень-то это и нужно было. Но, само собой, куча то топать веселее, как я сказал. И ведьмак может в компании сгодиться. округа дикая, безлюдная, а вдруг да выскочит на нас какая-нибудь химера, альджряк какой, а то и упырь, и могут дел наделать.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 «Этот, дорогорай, нужен нам как свинье седло. У нас уже есть своя ведьма, собственная, благородная Енифер. Тьфу-тьфу-тьфу!» фу -тьфу. — проворчал Богольд, почесывая бычью шею, с которой только что сняла шейник, утыканный железными шипами. «Колдунов-то тут уже по горлышко. Аккуратно две штуки больше, чем надоть. И что-то уж больно липнут они к нашему недомиру. Гляньте только!»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 Он — крыса, и ничего более. — Так чего мы жрали? — Крысу. — Не беда, — сказал Нищука. — Скоро драконьего хвоста отведаем. Ничего нет лучше, чем драконий хвост, запеченный на угольях. — Йеннифер, — продолжал Богольд, — паршивая, зловредная и зубастая баба. — Не то что твои девочки, — милздальборг. — Энти тихие и милые. Вон, а гляньте, сидят себе рядышком с лошадьми. — сабли вострят. А я проходил, шутку кинул, улыбнулись, зубки показали. Да, им-то я рад. Не то, что Ениферихи. Та все чего то затевает, надумывает. Говорю вам, парни, надо-ть присматриваться, а то весь наш уговор к коту под хвост пойдет. Какой уговор, Богольд? Ну что, Ярпен, сказать ведьмаку-то? Не вижу супротив показатьев. учено выразился краснолюд.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 кто стоит больше и чья доля должна быть больше. И мы, стал быть, решили честно. Те, кто в рукопашную пойдут и дракона уложат, берут половину. Недомир, учитывая благородное происхождение титул, берет четверть в любом случае. А остальные, ежели будут помогать, поровну поделят оставшуюся четверть промеж собой. Что ты об этом думаешь? А что об этом думает Недомир?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 «Уж, конечно, не музыкантов и рифмоплётов!» — хохотнул Ярпан Зигрин. «Тех, кто работает топором, а не лютней!» Так протянул три галки, глядя в звёздное небо. «А чем поработает сапожник Казает и его сброд?» Ярпан Зигрин сплюнул в костёр и проворчал что-то по-краснолюдски. «Милиция из Галополья знает тутошние горы и сойдёт за провожатых», — тихо сказал Богольд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 «Потому, говорю вам, с этим сапожником должно случиться что-нибудь, пока он, трахнутый, в легенду не попал». «Должно случиться, так стало быть, случится», — убежденно сказал Нищука. «Это на мне». «А Лютик», — подхватил Краснолют, — «задницу ему в балладе обработает, насмех подымет, чтобы срамить во веки веков». «Об одном вы забыли», — сказал Геральт. «Есть тут один, кто может вам все попутать»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 Если добыча пройдет мимо нашего носа, то голодать нам как пить дать. Мы щевелем или бедой пробиваемся. Разве что в праздник сурок какой альсуслик попадется, грустно вставил ярпан зигрин. «Водой колодезной запиваем, Богольд отхлебнул из бутыли и слегка встряхнула ее. У нас госпожа Енифер нету другого выхода, как только получить свою долю или зимой под забором коченить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 который, казалось, дремал, лениво растянувшись на попоне и положив голову на седло. «Ведьмак тут ни при чем. Послушайте, благородно, енифер мы сделали королю предложение. Он отмолчался. Ну ничего, мы, народ терпеливый, до утра погодим. Если король предложение примет, едем дальше разом. Нет, мы возвращаемся». «Мы тоже», — буркнул краснолюд. «Никакой торговли не будет», — продолжал Богальд. «Так сказать, на нет и суда нет». «Передайте наши слова Недомиру, милздарня Енифер. А вам скажу. Предложение выгодно и вам, и Дарегораю, ежели вы с ним столкуетесь. Нам учтите драконий труп до фени. Токмо хвост возьмем. Остальное ваше будет. Бери, выбирай. Не пожалеем для вас ни зубов, ни мозга, ничего, что вам потребно для колдовства». — Конечно, — добавил Хихика Изигрин, падаль будет ваша, чародейская. Никто не отберет, разве что другие трупоеды. Енифер встала, закинула плащ на плечо. — Недомир не намерен ждать утра, сказала она резко. — Он уже сейчас согласен на ваши условия. — Наперекор, чтоб вы знали моим и Дригораевым советом. — Недомир, — медленно процедил Богольд, — проявляет мудрость, удивительную для столь недозрелого короля. Потому как по мне, госпожа Йеннифер, мудрость — это, в частности, умение пропускать мимо ушей глупые или неискренние советы». Зигрин хмыкнул в бороду. «Запоете иначе. Чародейка уперлась руками в бока, когда завтра дракон вас исхлещет, изрешетит и раздолбает ваши кости».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 «А что, спой!» — сказал Ярпан Дегрин и сплюнул. «Только не думай, будто за твое бленье я дам тебе хоть шелонг. Тут парень не королевский двор». «Оно и видно!» — кивнул Трубадур.